Как всегда перед боем бывает, между хазарами и славянами осталось пустое ничье поле, будто бы огороженное, хотя стен нет, оно запретно на срок, которого никто не знает. Первым решился Хазарин. Он медленно выехал из середины хазарской конницы. В черном железе доспехов он казался широким, как бочка. Показывая искусство наездника, Хазарин вздернул коня на дыбы и заставил его пройти на задних ногах шагов сотню. Потом, дав волю, похлопал коня по шее, и тот, беззаботный, повернув голову, потянулся к руке за подачкой. Не спеша Хазарин приближался и остановился на расстоянии, безопасном от стрелы. Боец поднял копье, требуя боя. Будто капли росы искрились на его низком шлеме, искрилась и оголовье коня. Знатный Хазарин искал соперника для единоборства. От людей русского языка выехал простой по виду всадник, в копытном доспехе, в шлеме из турьего черепа. Ехал просто, не показывая своего наезднического умения. Ехал прямо на Хазарина. Тот тронул навстречу, но другой, уклоняясь к своим. Было понятно, что опытный воин остерегается, чтобы в сшибке нечаянно не попасть в опасную близость к русским стрелкам. И место, и время дня — принуждали русского воина принять бой лицом к слепящим лучам солнца. Хазарин толкал и толкал коня, пока тень шишака не легла между ушей животного. Наклонили копья, уже на скаку Росич бросил круглый щит со спины на левую руку. С места оба прыгнули разом, большие тяжелые всадники сорвались птицами без разгона на полный размах. К этому славяне приучали боевых коней. Степные же лошади иначе и не могли начать скачку. Может быть, подросичем был степной конь, взятый прошлым летом у Хазарского загона. Может быть, этот конь родился в одном табуне с конем Хазарина. Причудливо пути и коней, и оружие. Сшиблись беззвучно. Каждый сумел принять острие копья срединной бляхой щита. Копья отбросило вверх, и размах разлучил бойцов. Росич раньше повернул коня, но, встав лицом к бою, выждал Хазарина. Он искал равного боя и дал противнику оправиться. Опять поскакали, коснулись. Что это? Росич копье потерял? Среди пешего войска поднялся крик и смолк. Под Хазарином лошадь споткнулась. Наверное, неудачно всадник принял копье своего противника. Вниз отбил, и оно поразило коня. Широкое поле, высокое небо. Под небом людей на поле собралось, сколько никогда не сходилось сюда с сотворения мира. Но для всех будто только один человек на этом поле. Для славян — Росич, для Хазар — Хазарин. Хазарин легко и ловко спрыгнул с коня, до того, как тот завалился на бок. Из хазарского войска выскочили всадники, но тут же и вернулись. Росич спешился столь же быстро, как его противник. «Равный бой!» Хазарин, небрежно свесив левую руку с круглым щитом, пошел на пешую встречу. Росич спешил, широко шагая. За ним, как собака, шел конь. «Наш без щита! Без щита!» — кричали около Малха. Рамий вгляделся. «Нет, Росич со щитом, но щит заброшен за спину». «Почему?» — рядом прозвучало незнакомое слово «обои руки». «Что оно значит?» Объяснение пришло само. Бойцы сошлись. Ляск, треск, что-то мелькнуло, и Хазарин пал, как битый громом. Взметнув его тело перед седлом, Росич уже скакал к пешим. Его узнали, то воевода Всеслав вышел на бой простым, как последний из неимущих железного доспеха. Взял врага честно, грудь на грудь, без уловки. Не в доспехе сила, а в твердости сердца. Пешие кричали «Слава князю!» «Слава все славу все славному. Добрый знак. Второй раз берут росичи хазарскую кровь, капли своей не дав взамен. И навсегда среди росичей был наречен князем Слободской воевода. Новые хазары выезжали для состязания, новые росичи принимали вызов. Малх хотел бы принять участие. Он надеялся на свое умение, соединенное с ловкостью мимо жонглера. Но пешими хазары не сражались. Ромей хотел биться за чужое знамя. Он не знал своего. Все были чужими. В легионах он думал о жаловании солдата, о добыче. Ничто иное не манило. Победа, захват лагеря противника знаменовали не успех империи, не общее благо, а возможность схватить добычу, за которую скупщики дадут серебро и золото. В войсках империи ходили рассказы о чудесном обогащении солдат, называли имена легионеров, которые купили себе виллы, женщин и окончили дни в пышной праздности, окруженной рабами. Писатели сочиняли подобные истории, это Малх знал. Мечта о богатстве делала легионера империи ослом из басни, который бежал за пучком зелени, подвешенным на конце дышла. В сущности, человек любит быть обманутым. Нищета умеет рядиться в пышность слов. Обогащались базилевс, полководцы, скупщики. Однажды евнух-сановник, прибыв в армию из Византии, обратился к солдатам с декламациями о любви к отечеству. Оратора осмеяли. — Здесь все иное, — думал Малх, наблюдая за состязанием воинов. Издали и чужой он не мог различить, где Росич, а где Хазарин. Ну вот, одиночных всадников вздуло с поля, как ветром. Остались ли в траве тела людей или коней, не рассмотришь. У хазар загудели бубны, протяжно захрипели рога. Изгибаясь, трепеща усами копий, играя бликами оружия и плеском значков, хазарская масса двинулась к полю. Тесный строй конников съедал степь, тысячи копыт сминали травы, не встать им более, стоптанным, изломанным, раздробленным, вбитым в землю. Ничего не осталось от степной дороги, Всю ее заняли хазары, и бежали их кони, имчались хазары, нарастая и все возвышаясь. Сейчас они явятся над русскими стрелками валом конских морд, валом рук, щетинистых копий и сабель. Солнце замерло в небе, время остановилось, ничего не было в мире, кроме безмерно растущего, как воля судьбы, наступления буйной, неудержимой, никем еще не обузданной степи. Малха отрезвил близкий звук, подобный гудению толстой струны. Горбой, расставив мертвые ноги, сидя пустил первую стрелу. От вздутых мышц его спина казалась горбатой. Опять изогнулся необычайно тяжелый лук из турьего рога. «Пора!» Старшины закричали. «Бей! Бей! Бей!» Не стало слышно тетив. Их пение утонуло в криках стрелков. Свизгом и свистом неслась хазарская конница. Хазары кричали харр, харр! В их боевом кличе Росичам слышалось карканье хищного ворона. Еще скорее метались руки стрелков к колчану и к тетиве. Малх не мог заставить себя прицелиться и бросал стрелы как в воду. Ему казалось, что он бьет в грозный вал, каким черный понт нападает на берег. Стрелки самозабвенно рвали тетивы. Ни веснами, ни лунами и не днями считалась ныне их жизнь, но стрелами, которые они еще успеют выпустить, прежде чем хазары наступят на голову. Роская конница ждала скрыта за восточной опушкой поля, в кустах орешника и боярышника, среди лип, лапчатых кленов, астролистых ясеней. Всеслав двинул конных, когда хазары в боевом порыве открыли ему свой бок. Управляя ногами как умели они водить своих коней, росичи сходу пустили в дело луки. Правое крыло хазар замялось, загнулось и слитно полилось навстречу. Повинуясь приказам Всеслава, слабожане с дивной скоростью сбились в кулак перед ударом. Колено с коленом, выставив копья, росичи врезались в хазар. Бой конных стремителен, головокружителен, мысль отстает от тела, слова не успевают выразить действия. Земля колеблется дрожит под ногами коней, будто ее твердость колдовски превращена в ходячую зыбь. Носятся призраки, реют лица, руки, гривы, разъявленные рты. Человек отдан не сознанию, а вихрю навыков воинской науки. В нем все приобрело чудесную силу. Он молния, он не думает, но знает, освобожденный от рассуждения, он сразу везде и во всем. Рось! Рось! Харр! Харр! Разве можно, разве нужно думать, где осталось копье? Разве не сам меч в руке, разве не само рубит и колет железо? Перья шипы боевой палицы ломают хазарский шлем, а левая рука рубит и рубит. Правая сокрушает палицей, либо чеканом, уже не шлем хазарина, а конскую голову, захваченную убийственным полукружием размаха. Сжимая коней клещами колен, славянские всадники парят над седлами, необычайно высокие, и обои руки косят, косят и косят. Поле качается вверх-вниз, вверх-вниз. Совсем перекосилось поле, и в наслаждении боем сердце пылает. Тихий бой. Нет треска, лязга, нет криков людей и храпа коней, нет стонов и воплей. Все звуки отстали, мгновения отскакивают в небытие, как прах от копыт. Белыми пушинками, такими легкими, что на них могла бы заснуть только невесомая душа, тополевый пух подбивается в затишные от ветра места. Поднесите огонь. Пух, дав пламя, мгновенно исчезнет. А ведь в каждой пушинке скрывается семя, из которого может вырасти многосоженное дерево. Так в тихом для сражающихся бою пылает единственный в своей силе пламень. В нем сгорают, не узнав о собственном исчезновении жизни людей. Росичи знали разве что из преданий об боевой встрече с таким множеством степняков. Всеслав годами размышлений сам додумался, как вести бой со степными людьми. Он знал, что степные все отлично хорошие воины в скачке и в рубке, хорошо мечут стрелы седла и копьем умеют играть, как журавль клювом. Степняк родится и умирает на коне. Но степные своевольны, бьются без строя, табуном. 20 лет. Всеслав готовился к большому бою со степью, веря в силу единства росской конницы, веря в стойкость и высокое искусство русских стрелков. Для воеводы нынешний бой не был ни тихим, ни призрачным. Всеслав, подчиняясь преданиям и обычаю всех народов своего времени, принял единоборство как необходимость для звания вождя воинов. Сменив простой доспех на железный, покрывшись кованным шлемом, Всеслав стал каменно спокоен. Как пастух он правил стадом железных быков, слабожан, направлял, вел, посылал, имея наградой слепое послушание воинов. Росичи, опомнившись после первого удара, не успели удивиться пустому полю, куда они выскочили, пробив хазарский полк, как опять были брошены в сечу. И только немногие из бойцов понимали, почему сейчас перед ними были спины, затылки хазар, конские хвосты, а не хазарские лица и лошадиные морды. Ведь это они, по воле Всеслава, описали в поле полукруг и вторично ударили на смешавшихся, потерявших размах хазар. С торжеством подумал Всеслав о своей правоте, о правильности, с трудом надуманного, с сомнениями принятого решения, как биться. И со злобой вспомнил и о своих, и о соседях будь у него сейчас хоть семь, пусть даже шесть сотен конных, он разбил бы всех хазар на этом поле, как орел бьет стаю гусей, как один камень побивает целую кучу глиняных корчаков. Единственный зритель, который мог правильно оценить бой Всеслава, был Рамей Малх. Удар конных росичей, разбросав правое крыло хазар, вынудил остальных замяться и повернуть на помощь своим. Малху было ясно, что хазарские полководцы — преувеличивали силу русской конницы, да и что могли они видеть из глубины своего строя. Пешее войско еще било стрелами хазар, почти достигших кольев, а передовые хазары уже напоролись на невидимую преграду. Но порыв их был остановлен не кольями, а хаосом, возникшим, как по воле богов, среди собственного войска. Малх видел все и думал... Какие могучие силы зреют вдали от границ империи, в местах, о которых известно одно — здесь живут варвары. Роская конница скрылась. Солнце, склоняясь к закату, решило за хазарских полководцев. Подхватывая тела товарищей, хазары беспорядка отходили к своему лагерю. Ночь конница не бьется. Роские пешие стрелки пошли на ничейное поле, шарить в траве, в поисках стрел, оружия и забытых тел, чужих и своих.